Ты там недолго пробудешь. Я уверен, что вы вернетесь еще до первого снега. Ты... Ты думаешь? Ну, конечно. Мы скоро вновь увидимся, — уверял он, не отдавая отчета сказанному. Как раз наоборот, у него было такое чувство, что как только он ее выпустит, милашка Мариус скользнет от него на долгие годы. И что, быть может, он никогда ее больше не увидит. Ему захотелось подхватить девочку и убежать с ней как можно дальше, куда-нибудь в вглубь леса, недоступное место, где никто их не найдет. Может, туда, где живет племя Каноки? Он не успел осознать свое безумное желание. Терпение матери, по всей видимости, лопнуло. Она накинулась на детей хватило дочь, которая вновь принялась плакать, садила но... в повозку. Довольно глупых сцен визгнула она, а вы уже зафина, будьте любезны прекратить нелепые слезы. Никогда не могла понять чего хорошего эта дурочка, и вы нашли в этом дикаре. Я очень рада от него избавиться. Хватит, садитесь и везите нас поживее, колен. И так потеряли уйму времени. Упряжка двинулась в путь. Ее сопровождал ее в надежде, что во время остановки в форте он сможет еще раз подойти к милашке Мари, но она задержалась ровно настолько, чтобы кучер смог отдать часовому записку, после чего повозка развернулась и выехала на дорогу, ведущую в Монреаль. По мере того, как она удалялась, Убыстряя ход, поднималось плотное облако пыли, за которым вскоре ничего не стало видно. Все было кончено. Исчезнув из жизни своего друга Гийома, милашка Мари оставила ему лишь ужасное ощущение, что это навсегда. Тогда он побрел, не разбирая дороги, пока не добрался до утеса, где любил сидеть. Забрался на него и, убедившись, что вокруг никого нет, тоже разрыдался. Его рыдания были тяжелыми, как камни, и причиняли ему боль. Он был всего лишь ребенком, хотя и познал мужскую печаль. Поэтому появление чайки на миг отвлекло его. Но лишь только она исчезла, Геом обнаружил, что страданий не прошло. И почувствовал свое бессилие перед взрослыми, безраздельными хозяевами детских судеб. Ощущение одиночества мучило его. Без милашки Мари земля стала бесцветной, а солнце больше не горело. Небо, река, все кругом казалось Серым, леклым, грустным и мрачным, как будто земля умирала. Впрочем, умереть, наверное, было бы даже к лучшему, но ведь так просто не умирает, только потому, что этого хочется. Для этого нужно быть убитым на войне, быть очень старым или же сделать что-нибудь. Ну что, броситься в воду и утонуть? Невозможно, он плавал, как рыба, и прекрасно чувствовал себя в воде. Никогда бы у него это не вышло. Да еще одно отвратительное воспоминание. Однажды, когда он слонялся с Франсуа в порту, они наткнулись на рыбаков, которые несли попавшего в сети утопленника. Это было ужасное зрелище. Возникшая в памяти картина навела его на мысль о своем друге. Этот недотепа ничего бы не понял. Расскажи ему, Гийом, о своем желании умереть от страха, больше никогда не увидеть милашку Мари. Или, может быть, даже показалось бы ему смешным. Чайка пронеслась над ним и издал хриплый крик, заставивший его поднять голову. Но он не увидел ничего, кроме мутного белого пятна. Догадавшись, что это слезы застилали ему глаза, он смахнул их рукавом, как вдруг к нему на руку упал батистовый платок, в тот же миг чей-то любезный голос произнес.